Глава седьмая Я сцепила зубы и так мило улыбнулась, что Белка даже шарахнулась в сторону. «Ну, не хочешь, так не хочешь. Просто скажи». Она развела лапы в стороны, а потом задумчиво почесала нос и с деловым видом добавила «А если двадцать на восемьдесят?» Я начала наклоняться за броненной было костью. «Эх!» — без лишних слов поняла Белка. «А жаль, у тебя такой хороший потенциал и талант дюжий!» «Какой еще потенциал? И что за талант?» С любопытством выглянула из-за моей спины мелкая. Белку она почему-то не то чтобы опасалась, но предпочла держаться от нее на расстоянии полета пульсара. Еще и мной прикрылась, как щитом. «Бесить!» – коротко пояснила рыжая и, повернувшись ко мне, хихикнула. «После твоего ухода владыка знатно разозлился. Давно не видела его таким. А все от того, что ты мужику хорошенько планы нарушила, отказавшись превращаться в куклу, полностью послушную чужой воле». «Он так и заявил про тебя, то ли восхищенно, то ли язвительно. Ну и ведьма!» «И никакая я не ведьма!» – возразила я исключительно из чувства противоречия. «Я, может, уставшая, замерзшая, голодная, растрепанная фея», – сказала вроде с сарказмом, но мелкая тут же оживилась. «Правда? Крылья покажешь? Ну покажи, покажи!» а можно мне чуть-чуть их обстричь? У нас просто домашнее задание в школе по изготовлению эликсиров. Там как раз крылья феи хорошо бы добавить. Я представила, как мне бы в школе задали принести в качестве домашней работы обрезанную косу сестренки. Да, интересная тут все же система обучения. Построена по принципу «добудь свое учебное пособие самостоятельно». И не суть важно в бою ли, Украв ли или выменив шантажом. «Нет, я пошутила. Тетя Кэролайн всего лишь человек». Серьезно обратилась я к мелкой. Судя по обиженной мордашке, малявка расстроилась. Белка, довольно встопорщив усы, заявила, что ей пора сдавать улов, точнее, рассудок вампира, и получать зато честный гонорар. Я хмыкнула, глядя, как этот мохнатый фрилансер, махнув лапой, растворяется в воздухе. Остались мы с Милой, три вампира в отключке и снег. Много снега, который отчаянно валил с неба, словно там кто-то вспорол гигантскую пуховую перину. «Ну что, пошли?» Я приобняла малявку за плечи. «Ты хотя бы знаешь, куда нас занесло?» «Примерно», — она шмыгнула носом. «Это район Новолуния». На мой недоуменный взгляд, малявка пояснила, что это у нас, светлых, в столице кварталы ситные доздобные, да а в темных землях именуют по фазам луны. Самые бедные — новолуние, тонкий месяц рабочий, половинка торговцев и зажиточных горожан. А полнолуние — район аристократии. Мы шли мимо муравейников. Другого слова для многоэтажных лачуг у меня не было — Стены, на которых осели копоти сажа, маленькие оконца, задернутые ленялыми занавесками или вовсе прикрытые газетами. В таких домах все соседи видят, если тебя подвез любовник, и никто, если ограбили. Грязь, теснота, нищета. Снег, что сейчас устилал улочки, казался здесь чужим, слишком праздничным, торжественным, что ли. Навстречу попадались дети в поношенной, явно с чужого плеча одежде, странного вида типы с пропитыми лицами или, наоборот, со столь бандитского вида мордами, что хотелось ускорить шаг. Да и местные леди, одни распутного вида, вторые серые тени, тоже нет-нет, да и встречались. А еще было много больных, кашляющих и чихающих, с изъязленными лицами и желтушной кожей. Мы с мелкой шли и шли, и я вспоминала рассказ Деймона об артефакте и том, как его поломка сказалась на резком росте населения, и ведь чернокнижник упомянул, что в столице народу прибавилось еще не столь много. Теперь я воочию видела, во что могут превратиться земли Деймона, которых слишком мало для его людей, которых слишком много». И поняла его столь ярое желание взять в жены Кэролайн, тем самым решив вопрос миром. Поняла не умом, а душой. Прочувствовала. «Брат нас найдет», — уверенно заявила мелкая, кутаясь в пальто, полы которого волочились по снегу. «Хорошо бы поскорее», — я обняла себя руками. Кургузый пиджачок практически не согревал. И коченеть стали не только ноги, но и мысли. На нас косились, но, пока мы шли по людной улице, напасть не смели. Чтобы хоть как-то отвлечься от тяжелых дум, я спросила мелкую. «А что ты там говорила про школу и домашнее задание? Ты разве уже учишься?» «Да», — задрав нос, гордо отозвалась малявка. «И в каком же классе?» — спросила я, не подумав. «Классе? Это как?» «Ну, какой год?» Я поняла, что сморозила, похоже, очередную глупость. «А, первый уровень мрака!» Как выяснилось, обучение у мелкой длилось 12 лет и каждый год приравнивался к уровню, на который по итогам года в обязательном порядке должен суметь провалиться ученик. Вот так у темных без провала на экзамене предмет не сдашь. Если он не смог погрузиться ниже, то обучение заканчивалось. После первого уровня шел пятый, потом десятый, «А если сумел сразу провалиться, скажем, на двадцатый?» Мне стало любопытно. «Значит, этот темный дурак!» — шмыгнула носом малявка и пояснила. «Тут главное не как глубоко, а на требуемый!» — протянула она сознанием дела. «Показать не только то, что ты можешь сделать, но и как это делаешь. Ведь грош тебе цена, как ведьме, если у тебя сила немерена, но управлять ею ты не можешь». Мелкая явно повторила чьи-то слова. А я вспомнила, как в свое время мы с подругой расшифровывали слово «школа», «шизанутая колония одиннадцати лет ада». Похоже, в этом мире ад вовсе не фигура речи. Мила между тем продолжала. А вообще учиться у нас весело. Если бы еще Деймона постоянно директриса не вызывала, было бы вообще здорово. И часто она брата вызывает. Каждую седмицу, насупилась малявка, и, словно оправдываясь, проворчала. Ну, подумаешь, я в школьный суп упыриный скелет засунула, так он только на стал, а повар, который в раз посидел, так ему блондином, а не рыжим, только лучше стало. И вообще, если бы этот гоблин не сунул нос в кастрюлю, то и не заметил бы ничего, я едва удержала смешок. Какая, однако, шустрая ведьмочка. В ее шустрости я убедилась еще раз, когда Мила рассказала, что бегала за мальчишками, вздумавшими ее дергать за косички. И мелкая искренне удивилась, почему директор вызвала ее родителей в школу. Правда, в тот раз также явился Деймон. Отец не мог прийти по той причине, что был слегка мертв. Впрочем, родитель и до того, как отправился к працам в школу не являлся. А матушке всегда некогда. Она то бросала очередного любовника, то находилась в поисках нового, то, собственно, наслаждалась лямуром. В общем, в школу пришел Дей, И когда ему заявили, что его сестренка носится за мальчишками, то чернокнижник, ничтоже сумнявшийся, встал на ее сторону и сказал, что это нормально в ее возрасте. На что получил ответ – Малышка бегала за ними с ритуальным ножом и криком «Убью!». Незаметно мы вышли в квартал тонкого месяца. Здесь было столь же людно, но чуть более опрятно, что ли. Я окончательно продрогла. На подол платья налип, а потом и смерзся коркой снег. Тонкие подошвы туфель защищали от камней мостовой, но не от холода. Да и защищали лишь условно. На город опускалась мгла. А фонари еще не спешили загораться. Возникший словно из ниоткуда чернокнижник с криком «Мила!» заставил меня вздрогнуть и обернуться. Черный вихрь буквально налетел на нас. Схватил мелкую в охапку и прижал к себе, а потом его взгляд остановился на мне. Увидев драный пиджачок вампира, Дэймон хмыкнул, посмотрел на мелкую в пальто и прошептал какое-то заклинание — Нас с Милой окутало облаком. Малявка тут же скривилась, заявив, что Дэй перестарался, и ей даже жарко. Брат моментально парировал, что его талантливая сестричка могла бы это сделать и сама, и как ей надо. Согревающее заклинание – не столь сложная штука. Мила надулась, как бурундук, и гордо заявила, что последние капли резерва потратила на борьбу с вампиром, и столь же гордо продемонстрировала четыре клыка. А я же продолжала стучать зубами. То ли магия мне попалась какая-то дефектная, то ли я все-таки что-то отморозила себе. Судя по всему, раз не чувствую вообще ничего, пострадал от обморожения даже мозг. — Тебе холодно? — спросил Деймон, видя, что моя кожа имеет весьма симпатичный синюшный оттенок, именуемый еще трупным. Сверкнула на чернокнижника глазами. — Как сказать? — Мертвякам бывает холодно или нет? Спонсором моего ответа стал сарказм. Когда уже сам не знаешь, когда шутишь, а когда говоришь серьезно. Темный больше не сказал ни слова. Скинул со своих плеч черную кожаную куртку и укутал меня. Странно, но от этого меня заколотило только сильнее, а все тело словно пронзили в миг тысячи иголок». Деймон взял пальцами мой подбородок и запрокинул голову, насильно заставив заглянуть ему в глаза. То, что он увидел, ему не понравилось. — Ты протащила ее через бездну? — сощурив глаза, спросил чернокнижнику мелкой. — Всего-то первый уровень, мелководье же, — начала оправдываться та. — У Кэр нет магии, совсем нет. Она же могла там умереть, мило! — «В столовой, под огненным дождем, сдохнуть было гораздо больше шансов», — огрызнулась мелкая. «К тому же она вполне неплохо держалась во мраке. Даже у дива хвост умудрилась проткнуть и...» — малявка помрачнела окончательно. «И утянуть меня у отца из-под носа». «Ты видела Архора?» — сверкнул глазами темный. «Да, а он саму смерть и Эйту, дарящую безумие» правда их сначала твоя светлая приметила. Хотя меня и трясло в лихорадке, я невольно хихикнула, какое уплешивой однако, пафосное имя. Разглядела, говоришь, у меня такое ощущение, что моя светлая вообще у них третья в компании. Я мелко дрожала, а внутри было холодно и пусто, как в Арктике». Деймон почему-то выдохнул, сцепил зубы и, запустив руки под свою куртку, которая была накинута мне на плечи, крепко обнял меня, прижался всем телом. У самого уха я услышала. «Делиться магией, как после приема во дворце, не буду, даже не надейся». Я фыркнула, не больно-то и хотелось. А потом совершенно неожиданно нас с чернокнижником обняла и мелкая. «У меня хоть резервы на нуле, зато я просто теплая. Она задрала мордашку вверх и с произнесла. «Ты чего не сказала, что мёрзнешь не только снаружи, но и изнутри? Совсем глупая!» «Она не глупая, она светлая!» Словно это все объясняло, хмыкнул мне на ухо темный. Его дыхание щекотало шею, я начала ощущать тепло. Оно было мягким, отгоняющим боль на спине италии там где были ладони деймона стало даже горячо зато ноги я чувствовала себя куклой барби вроде еще молодая но колени не гнулись лучше отчего то голос темного был хриплым да неуверенно выдохнула я лучше это смотря с чем сравнивать мелкая отлипла от меня но потом цепко схватила за руку но пойти я никуда не смогла По той лишь простой причине, что темный от чего то в этот раз изменил сам себе и, вместо того, чтобы подхватив меня на руки, перекинуть через плечо, понес традиционным способом, держа перед собой. Я, поплотнее запахнув его куртку, лишь удивленно изогнула бровь. Спасибо, что не дала Архору забрать сестру, чуть слышно проговорил темный, но мелкая все же услышала и похвасталась. Кэра с вампирами неплохо справилась. Зря она это сказала. Чернокнижник запнулся и чуть не упал. «В смысле, она с вампирами?» Недоверчиво переспросил он. «Я думал, это ты их уложила». Ну, отчего-то засмущалась ведьмочка. Я была слегка не в форме после бездны, и сил у меня хватило только на одного. Темный взвыл и прибавил шагу. «Я с вами двумя с ума сойду!» — прорычал он, поудобнее перехватывая меня. «Почему с двумя?» — малявка в припрыжку трусила рядом. «Ты что, про Ней забыл? А про Раса? Они, как узнали, что ты в столице, тоже хотели тебя навестить. Только не успели. Я одну в уборной закрыла, второго связала». Довольно хихикнула она. Судя по тому, что темный остался невозмутим, Для него это были традиционные семейные отношения. «А ней и раз это кто?» — с любопытством спросила я. Наирина и Рассел — мои старшие брат и сестра». Мелкая заложила руки за спину и теперь вышагивала чинно. В трофейном пальто и с задранным вверх носом она напоминала генерала. «Просто у них!» — кивок в сторону старшего брата. «Уговор!» что он берет только одного из нас к себе, когда приезжает в столицу. «В этот раз я успела первой аны и раз отправятся к тетке Эльзе», — мстительно заключила она. «Потом объясню», — опережая мой вопрос, произнес Дэймон. Я вздохнула, устала, помотав головой. А потом эта моя усталая голова как-то незаметно склонилась на плечо темного, которая оказалась от чего-то на удивление удобным. Я начала наконец-то согреваться и не заметила, как уснула. Очнулась я в темноте. Открыла глаза и испугалась. Не было видно низги. Начала шарить вокруг, словно слепая. Под руку попалась ткань, прохладная, гладкая. Да и на мне, как выяснилось, больше не было стягивающего платья, скорее даже наоборот. Я чувствовала себя слишком свободно, словно на меня накинули простыню, в которой посередине прорезали дыру для головы. Попыталась привести мысли в порядок, а заодно и выбраться из этого непонятного места. На четвереньках поползла по ткани куда-то вперед, пока не боднула головой нечто твердое и витое, ощупала. это был странный столб, который неведомая сила завернула в штопор. В нос попала пыль, я чихнула, и в этот момент стена передо мной качнулась, показался край темного неба. Я вытянула руку, и ладонь коснулась ткани, плотной ткани. Осторожно отвела ее в сторону и выдохнула. Это был балдахин. А за ним спальня, тонувшая во мраке ночи. Лишь через зашторенное окно виднелись небо и серп луны. Я встала и огляделась. Рядом с кроватью, чтобы ноги не мерзли, лежала шкура. Я ощущала босыми ступнями ее мех. И все равно было зябко, немного страшно и голодно. Вот голодно было особенно. Настолько, что я не могла думать ни о чем другом. Оглядев себя, поняла, что я все же не в простыне, а в просторной ночной сорочке, которая доходила мне до пят. Судя по ширине... В ней могла поместиться не только я, но и танк вместе с четырьмя танкистами. На прикроватной тумбочке обнаружился чепец. Невесть зачем взяла его и повертела в руках, в животе заурчала. И я решила, что стройная фигура – это, конечно, хорошо и замечательно, но зато чувство сытости дарит глубокое моральное удовлетворение». Ободрив себя такими мыслями, решила выйти из комнаты и поискать вожделенные калории. Дом, погруженный в темноту, спал. Лишь под потолком кое-где даже не горели, тлели магические светляки. Причудливые тени застыли на стенах. Мои шаги утопали в густом ворсе ковра. Ночь, тишина, покой. И посреди этого царства безмолвия я услышала отчетливое злое шипение – Затем вдалеке раздался цокот и издавленный оборванный крик. «Лови е Цокот сменился скрипом и грохотом. А потом я увидела, как на меня мчится что-то мелкое, упитанное, изрыгающее чернильный туман. «Тетушка, лови этого паршивца!» – услышала я. Из-за поворота следом за монстром неслась малявка, потрясая сетью. «Это моя контрольная работа!» Уже не опасаясь, что ее кто-то услышит, вопила ведьмочка. «Не дай ей удрать!» «Удрать? Да это чудовище на бегу выпускало шипы и колючки, собираясь меня протаранить. Отскочить в сторону, подпрыгнуть. Я вспомнила, что так и не выпустила из рук чепец. Что же, контрольная работа — это святое. Судя по всему, в этом мире техника ловли ежика-лифчиком известна не была». Как и добыча ночным чипцом детеныша Виверны. Что это за творюшка, мне позже доходчиво объяснила Мила. Я могла гордиться собой. Оказалась первооткрывателем такого действенного способа. Когда же беглец понял, что нет ничего коварнее, чем женский гардероб, он уже надежно был спиленут и даже перевязан атласными лентами головного убора. Подскочившая ко мне мелкая в последний момент затормозила, и, распахнув удивленные глаза, выдохнула. «Кэр, а где тетя Эльза?» Ответить фирменная «я за нее» не успела. Сзади зычным басом кто-то провозгласил. «Милериса Элайя Клариса Райос! Почему ты не в своей постели?» За углом послышались смешки. «И вы, молодые люди, тоже выходите!» Деймон согласился принять нас, а вы... Она оборвала сама себя и, переведя взор на меня, а точнее на сорочку, с расстановкой произнесла. «А вы, госпожа любовница, будьте добры выполнять свои прямые обязанности у Деймона, а не шляться по коридорам. Идите, идите! К слову, нательная рубашка на вас подозрительно знакомая». В чипце слабо затрепыхалась моя добыча. Пискнула. Я голосом, тональность которого в этот момент не сильно отличалась от таковой у свежепойманного монстрика, выдала. «Я не любовница Деймона, я нечаянно его жена». Дородная тетка удивленно протянула. «Жена? Та самая чахлая, светлая, что сейчас должна лежать в постели и помирать от гангрены?» Это было сказано таким тоном, что стоило бы усовеститься. «Какая я нехорошая! Нарушаю план, не умираю!» «Извините, я обязательно пойду умирать, но чуть позже. А сейчас я очень хочу есть!» — ответила я, как образцовая супруга. И уже было развернулось, чтобы уйти, как мне на плечо легла тяжелая рука. «А ты, я смотрю, не промах, хоть и светлая!» прозвучало вполне миролюбиво. «А я тетка этих трех смертей!» Она кивнула на малявку и еще двух шкодников, которые были чуть постарше. Как выяснилось, те, кого мелкая заперла и связала, отбыли к тете, но прогостили у нее совсем немного. А причина была проста – ее дом взорвался. Как при этом уцелили юная ведьма, малефик, и сама тетка, черный алхимик, удивительно – Но то, что они втроем вечером заявились на порог дома Дэймона, было очевидным. Их мать, которая на время пристроила своих чад, скинув их на руки тетке и старшему сыну, сама с головой погрузилась в очередную пучину любовных приключений. Потому Ней и Рассел, зная, что брат в столице, упросили тетку не возвращать их родительницы, а уговорить Деймона приютить их. Злой, как все демоны, бездный чернокнижник, скрипя зубами, согласился. За окном было темно. И судя по тому, что где-то вдалеке колокол ударил три раза, до рассвета еще оставалось часа четыре. Мы сидели в гостиной, пили чай. Мелкая пыталась нацепить на свою контрольную работу намордник. Эльза больше говорила, чем спрашивала. И «Я узнала много интересного и о Деймоне, и о его семье». За беседой нас и застал спустившийся по лестнице сонный и зевающий чернокнижник. Правда, зевать он моментально перестал и начал хмуриться. Тут все сразу вспомнили, что вроде как на дворе ночь, пора бы спать. Юных Райосов и тетку Эльзу внезапно скрутила болезнь, способная передаваться даже по телефону. Зевота. Они исчезли из гостиной стремительно, как тараканы из кухни, узревшие карающую тапку в лучах вспыхнувшего света. Мелкая, сцапав контрольную зашкирку, испарилась первой. Брюнетистая истервозная Ней и тетушка столкнулись в дверях. Рослый и нескладный раз, поправив очки, выскочил последним. «Мы с Деймоном остались в гостиной одни. Чернокнижник устало сел на диван напротив меня» упер локти в колени и потер лицо руками. Я смотрела на него, вспоминая, как он разнес храм. И недавнюю характеристику от тетки Эльзы – неуравновешенное психическое состояние, склонен к агрессивному неадекватному поведению, постоянно выводит всех из себя. Одним словом – лапочка. Вот только почему-то именно к этому лапочке они примчались, когда припекло. Поразительно, как в одном человеке может быть столько всего намешано и холодность, и ярость, и доброта, и точный расчет. Тысячи масок! Сегодня я увидела еще одного Дея, брата. Сурового, но готового защищать тех, кто ему дорог. Темный потянулся к чашке и налил себе уже чай. Наверное, ты хочешь знать, кто напал на тебя сегодня в моем доме. А куда надо писать торопливо перебила я. «Доклады от шпионов его темнейшества. Адрес не знаешь?» «Раз я не сумел тебя защитить, решила все же выбрать сторону владыки». На лице чернокнижника не дрогнул ни один мускул. Он даже из чашки чая отхлебнул. Только в гостиной отчего-то повеяло могильным холодом. «Нет, демон, тебя подери!» — разозлилась я. «Я собираюсь накатать акт приемки передачи и указать, что мой деловой партнер не выполняет своих обязательств». «В смысле?» «В том самом смысле, что в случае шпионства этот темнейший гад гарантировал мою безопасность». «Ну, формально, ты же еще не приступила к своим обязанностям, поэтому властелин пока и не обязан тебя защищать». «Вот пока я не рассказывай, кто напал на твой дом», Решительно произнесла я. «Почему?» – озадаченно спросил Деймон. «Потому что я сейчас буду писать первый отчет, а писать я буду только о том, что знаю. Вот напишу, отправлю, и можешь все рассказывать». Сочинение на тему «Как я провела этот день» мы с Райесом писали вместе. Я, вдохновившись слогом «Войны и мира», решила, что одно предложение на абзац – это прошлый век, а вот одно предложение на две страницы, когда рассвело, первый в моей жизни шпионский доклад был готов. Чернокнижник, держа в руках семь исписанных убористым почерком листов, оказался впечатлен. К слову, как выяснилось чуть позже, не только он – но и темный владыка, который ответил мне в той же обстоятельной манере. Отправив свое донесение, я зевнула. Прикрыв рот ладонью, умудрилась измазать лицо. А последним мне сообщил Деймон. Правда, перед этим продлив себе смехом жизнь минут на пять. «Ты похоже, на грязнулю. Все щеки в чернилах. Давай уберу». Легкий пас с рукой, и моего лица коснулся теплый ветерок. «А теперь пойдем спать». Глаза чернокнижника тоже то и дело закрывались. «А как же рассказать про то, кто меня хотел прикончить?» из чувства противоречия возразила я. «Кэр, тебе никто не говорил, что ты ведьма», — устало спросил Темный. «Нет, меня величали ада, по-вашему, бездна». «Тогда это многое объясняет», — усмехнулся он. «Пойдем, я провожу тебя до спальни». Кстати, забыл сказать, сорочка тетушки тебе очень идет. Есть фразы, за которые хочется убить. Например, «Твой бывший бойфренд – мой парень, а вот дочка Петровых уже замуж вышла. Когда о подумаешь? Ты так располнела!» Теперь в этом списке у меня появилась еще одна про сорочку тети Эльзы. «В комнату мы вошли вместе». Сейчас она мне уже не казалась темной, но кровать, которую я ночью преодолевала на четвереньках, впечатляла своими размерами. Не мудрено, что пока я пересекала ее, почувствовала себя пилигримом. Едва я отдернула балдахин, как раздалось шипение. Я подумала, что это опять сбежала на вольные хлеба, контрольная работа мелкой, но не успела ничего толком увидеть, как чернокнижник схватил меня, закинул себе за спину и выругался. Оказалось, на моем ложе с полным комфортом устроился Дэймон. Темный возлежал на простынях обнаженный и хитро улыбался. Вернее, улыбался он ровно до того момента, как в него полетело заклинание. А потом я увидела, как облик двойника чернокнижника начал плавиться. Скулы заострились, кожа обтянула череп, волосы облезли, а змейный язык затрепетал в воздухе, словно пробуя его на вкус. Спустя миг на кровати уже шевелился странный уродец, змеиный хвост переходил в безобразное тело с выпирающими ребрами, вывернутыми на руках суставами и жуткой, неприятной мордой. Я таращилась на него из-за спины чернокнижника, в то время как темный, создав одной рукой магический щит, второй словно зачерпнул воздух, пас, и в тварь полетели три дюжины ледяных клиньев, пригвоздив ее к ложу. На миг силуэт подернулся дымкой, словно пытаясь исчезнуть, но не смог и замерцал. «Грязник!» — сплюнул Дэймон и осторожно двинулся к твари. Та шипела, скалилась, пытаясь вырваться и стаять в воздухе, но не могла, оставаясь материальной. «Имя хозяина, выкидыш мрака!» — чернокнижник, опустив щит, Железной хваткой сжал уродца за горло, не давая ему раствориться и крепко держа в этом мире. Тварь забилась в агонии, хвост начал выписывать на простынях бешеные кольца. Мне на миг почудилось, что темный будто пьет жизнь грезника, не по каплям, а большими глотками, лишь глядя тому в глаза. — Айлин! Мою госпожу зовут Айлин! — сдавленно прошипел выходец бездны. «Значит, ай!» — задумчиво произнес Темный. «Тогда передай ей, что шутка не удалась!» Темный отпустил шею уродца. Клинья, что пришпиливали тело грезника к кровати, словно иголки редкую бабочку в коллекции энтомолога, исчезли. Тело твари тут же подернулось туманом и начало светлеть, превращаясь в туман, а потом и вовсе исчезло. На простынях остались дыры от клиньев и грязно-зеленая жижа, что вытекла из ран моего нежданного гостя. Темный прошелся по спальне, зачем-то задрал голову вверх, нашел вытяжку, которая была размером чуть больше горлышка винной бутылки, и выругался, а потом запечатал ее магией. Еще пару минут назад я была сонная и спокойная, как удав. А теперь на ум пришли слова институтской подруги Инночки. Валерьяна прекрасно успокаивает. Всего пять капель на бутылку виски и нервы как канаты. И сейчас я склонялась к тому, что это весьма неплохое лекарственное средство. И почему я о нем раньше не вспоминала? Ну, пока под рукой не было ни валерьянки, ни виски. Зато имелся Дэймон. Может, объяснишь мне, что это было? И кто меня на этот раз хотел убить? Начала я с изрядной долей сарказма. Одно то, что грязник и чернокнижник отпустил, едва узнал о какой-то ай, говорила о многом. «Тебя не пытались убить?» — нехотя ответил темный, опускаясь на кровать. Он ссутулился, упер локти в колени и выдрузил подбородок на сцепленные в замок пальцы. «А поподробнее?» — присаживаться на постель мне не хотелось, но кресел или стульев в комнате не было, — Поэтому я сочла, что подоконник тоже ничего, и залезла на него с ногами. В спину светили первые лучи восходящего солнца, даря обманчивое тепло. «Айлин, моя любовница», — как о само собой разумеющимся, заявил Темный. «И как всякая черная ведьма, она очень ревнива. Сегодняшний ее подарок тебе тому подтверждение». Грезник бы тебя не убил, лишь выпил бы половину жизненных сил, чтобы ты не смогла в ближайшие пару седмиц встать с постели. А принял мой облик, чтобы было легче к тебе подобраться. Ведь молодые жены обычно не отталкивают своих супругов». Я пристально посмотрела на Деймона и подумала, «Сейчас я выдохну, сосчитаю до десяти, успокоюсь, может, даже спущусь вниз, чтобы выпить кофе». А потом вернусь и придушу эту темную сволочь. Нет, я понимала, что темный отнюдь не образец святости. В конце концов, он сильный здоровый мужчина со своими физиологическими потребностями. В общем, я ничего против его времяпрепровождения не имела. Как говорится, чужая жизнь — темный лес. Так что нечего там со своим фонариком по кустам шастать. Но... Это ровно до тех пор, пока объект удовлетворения его естественных нужд не пытается меня прикончить. Темный продолжал сидеть на кровати, думая о чем то своем, а я медленно закипала. В общем и целом, я девочка хорошая. Просто иногда у меня характер нервничает. «Не смотри на меня, как пожиратель душ на своего клиента», — буркнул вдруг супружник. «Ты намекаешь на то, что мне лишь бы пожрать? Я, как скандалистка экстра-класса, завелась с полоборота. А может, дали о себе знать нервы? Я ни на что не намекаю. Ты у меня вообще светлая, а значит априори добрая, нежная и понимающая», процедил начинающий злиться чернокнижник, которого выдержка тоже, судя по всему, в этот раз подвела. И добавил, «Жаль, что все это только в теории». А вот на деле совсем другое. Я нервно дернула глазом. Нет, Дэймон определённо любит бесить и раздражать. Это прям его. Я ураганом слетела с подоконника и схватила подушку. Миг, и она обрушилась на голову ошалевшего от такого напора чернокнижника. «Я добрая! Я нежная! Ясно тебе? Ясно? Спрашиваю! Или еще раз врезать?» Перья тут же разлетелись по всей спальне. Жаль, что скрутили меня еще быстрее, прижав к полу и не давая даже пикнуть. Попробовала было дернуться, но куда там. Когда на тебя с тяжестью могильной плиты давит одна чернокнижная единица массы, не больно-то удерешь?» Успокоилась, вкрадчиво поинтересовался темный. Его дыхание обожгло мне шею. Мы лежали на шкуре в облаке гусиного пуха. Я лицом вниз, Деймон сверху. Жизнь научила меня двум правильным вещам. Вовремя поблагодарить и вовремя послать. Поблагодарить за то, что все-таки защищает, а послать за все остальное. В общем, первый раз за все 26 лет оказалась в такой ситуации, когда хотелось сразу сделать и то, и другое. Сейчас врежу тебе как следует и буду вообще абсолютно спокойна пообещала я. «Тогда я, пожалуй, еще полежу», — со смехом отозвался темный. С учетом того, что под его тушей я не могла не то что пошевелиться, а толком вздохнуть, да и заломленная рука нещадно болела, я раненым зверем взревела. «Ах ты!» — чернокнижник, уже откровенно издеваясь, перебил. Я говорю, что меня в моем нынешнем положении все устраивает. Мягко, удобно, опять же тепло. «Милый!» – начала я нежным голосом, который никак не подходил особе, рычащей от злости на полу. Темный ощутимо напрягся, я же продолжила. «Меня чуть до разрыва сердца не довела своим подарочком твоя любовница. До этого мной пытались подзакусить вампиры». Я чуть не сдохла в вашей бездне. В обед кто-то решил закидать меня не снежками, а огненными шарами. А на медне утром один гребаный темный властелин пытался порыться у меня в голове. А сейчас ты лежишь на мне своей тушей, пыхтишь и что-то говоришь мне о спокойствии? У тебя совесть вообще есть? Есть, но ее осталось очень мало, поэтому я экономлю». Невозмутимости Деймона позавидовали бы даже мертвецы. Я дернулась. Еще раз. И еще. А потом один чернокнижный паразит прошептал мне на ухо. «Кэр, если тебя это утешит, то я вчера утром прорывался на аудиенцию к его темнейшеству, боясь, как никогда до этого не боялся. Меня трясло от того, что с тобой может что-то случиться». Затем ополовинил свой резерв за пару вдохов, ликвидируя у тебя последствия ментального удара. В обед меня в собственной столовой пытались прожарить два мага, а подзакусить мной же червоточный демон. К слову, это ему почти удалось. А затем я нырнул на 70-й уровень мрака, преследуя двух несостоявшихся убийц. Один из которых, правда, не выдержал давление бездны, его разорвало. И как только я поймал и убил второго, пришлось срочно возвращаться, чтобы найти тебя и Милу. Благо ее мета отозвались, хоть и не сразу, но все же. Но не успел я тебя отыскать, как ты решила, что смерть от обморожения тебе к лицу. И это только за один день. Увы, и я не впечатлилась. Может, потому что впечаталась телом в шкуру? Нет». Сидя у камина и попивая вино, я, вероятно, прониклась бы всей пламенной речью, а так поза носом в ковер не очень располагает к сочувствию. Поняв, что я вроде бы больше не брыкаюсь, и желание свернуть чернокнижью шею уже поутихло, меня отпустили и даже помогли подняться, протянув руку. «И за какие ошибки мрак послал мне тебя?» Философски спросил дей осматривая меня если судьба свела вас со мной значит пришло ваше время платить за свои грехи не удержалась я темный с хитрой улыбкой парировал и совершать новые сорочка прелестно смотрелась в утренних лучах солнца когда ты сидела на подоконнике ты это о чем насторожилась я враз почувствовав себя как то неуютно была бы в халате поплотнее запахнулась бы о том что она просвечивала насквозь И увиденное мне понравилось. Нет, он определенно нарывался. «Слушай, темный», — вкрадчиво начала я, «а у тебя бывает когда-нибудь ощущение, что все бесит?» «А у тебя разве бывает по-другому?» — невинно поинтересовался дей Тву на тебя!» — не выдержала я. «С тобой даже нормально не поругаться. Все вступление для скандала испортил». Просто у меня большой опыт участия в таком интересном мероприятии, как женская истерика. И навык избегания он их. Меня тяжело вывести из себя. Но у тебя, дорогая Кэр, талант. А я вообще талантливая и очень положительная. Положу на все и радуюсь. Я заметил. И тут утреннюю тишину прорезал звон дверного колокольчика. Кто бы это мог быть? Сам у себя спросил чернокнижник. Впрочем, открывать не пошел. Слуга встретит. Я вспомнила сонную горничную, которая в три часа ночи приготовила мне, Эльзе, и юным Раюсом чай и удалилась на покой. Похоже, здесь о восьмичасовом рабочем дне ходят легенды, как в нашем мире о привидениях. О них много говорят, но мало кто видел. В утренней тишине раздались неторопливые шаги, Открылась дверь, а потом два голоса заспорили. Талос, а отворил гостю именно Дворецкий, выражался очень эмоционально и сочно. «Происходило бы дело в армии, я бы сказала, что общаются равные по званию». Столько многоэтажных конструкций звучало на одну фразу и у слуги, и у визитера. «А я говорю, что не буду будить госпожу Райос. Не понимаешь, что ли, выкидышь хмерны?» перешел на практически литературную речь Дворецкий. «Мне потом мой хозяин голову оторвет. Он вчера ясно выразился. Его супругу не беспокоить. Бездна в потрох. А я тебе еще раз повторяю. Посылка из тайной канцелярии его темнейшества. Сказано передать лично в руки». Миг тишины. Судя по всему, словесные доводы курьера и Дворецкого закончились. Зато вдоволь имелось рукопашных, возня, сдавленные крики. Я заторопилась на звуки и выскочила бы из комнаты, если бы не коварство длинного подола. А еще чьих-то загребущих рук, отловивших меня за оной. «Один вздох, Кэр». Деймон подошел к шкафу и распахнул дверцы. Быстро найдя там что-то, чернокнижник протянул мне. «Надень». «Халат. Такой же огромный, как и ночнушка». Зато шелковый, с длинными рукавами и закрывающий абсолютно все. Буквально через минуту я уже имела самый целомудренный, я бы даже сказала, монашеский вид. С ног до головы, укутанная в шелк, и спускалась по лестнице. Лэри Раю будить не надо, поскольку она проснулась. Я старалась вступать величественно, даже представила, что за мной тянется не подол халата, который мне велик на пару размеров, на пару десятков размеров, нет. Я вообразила себя одной из тех невест, которых пересняла на своем веку изрядно. Халат был моим парадным платьем, а волочащийся по ступеням подол — шлейфом. Прямая спина, прямой взгляд, ненадменная, но знающая себе цену — Такое я спустилась на первый этаж. При виде меня оба и дворецкий, и посыльный замерли, так и стояли, вцепившись друг в друга. У Талласа начал наливаться наисвежайший фингал. У посыльного лацканы держались на паре ниток. В общем, пока была ничья, хотя соперники и размочили счет. — удивленно вопросил дворецкий. Зато посыльный, тощий, рыжий, рябой парень, подвижный, как ртуть, тут же сообразил, что адресат перед ним, и ринулся ко мне. Миг, и он уже протягивал мне правой рукой коробку, а левой — какой-то увесистый галыш, испещренный рунами. «Возьмите, пожалуйста, из канцелярии его темнейшества, только лично в руки, и приложите ладонь к камню, чтобы подтвердить получение» я с подозрением уставилась на сомнительные дары местного волхва не спеша принимать их что это и вправду посылка от темного владыки или очередной подарочек от моих убийц или ревнивых подруг деймона она обязательно все возьмет как только я буду убежден что посылка не представляет опасности для супруги раздалось из за моего плеча никогда не видела чтобы так бледнели. С лица курьера даже исчезли веснушки, но с посыльным произошло именно это. Узрев чернокнижника, он резко убрал посылку за спину. На миг показалось, что если бы не размеры, он бы еще ее и съесть попытался. Но, увы, страх паренька был велик, но коробка, хоть и не больше его, зато гораздо материальнее. «Лэр, сожалею, но вручить посылку я могу только лично Ларисе Райос». Черпая храбрость в излишне громких звуках собственного голоса, возвестил курьер. «Тогда вынужден огорчить. Моя жена ее не примет», — с издевкой произнес чернокнижник. «Но она должна ее принять. Это дар владыке. Не принять значит оскорбить его темнейшество». Судя по выражению, с которым это было сказано, посыльный достал свой главный козырь а затем протянул свою руку, на которой красовалось странное кольцо-печать. Позже я узнала, что подобные артефакты носят только курьеры тайной канцелярии. Эти кольца нельзя снять ни с живого, ни с мертвого, ни подделать, ни замаскировать. А пока я недоуменно взглянула на печатку. «Ну, раз от его темнейшества, то бери, супруга!» В голосе чернокнижника явно сквозило раздражение. Посылку я приняла, приложила свою ладонь к камню и услышала едва уловимое «Только открывайте в одиночестве». И курьер поспешил удрать из столь враждебного дома. Я с сомнением посмотрела на коробку, захотелось потрясти ее у уха, как в детстве, но сдержалась. Пошли спать. На мое плечо легла сильная рука. Только после этих слов я осознала, как сильно устала. А за осознанием... Пришло и воспоминание, что моя кровать сейчас дырявая и грязная, и ложиться в нее мне абсолютно не хотелось. «Здесь есть другая спальня?» Чуть обернувшись и задрав голову, спросила я у чернокнижника. «Есть», — невозмутимо отозвался тот. «Но я не гарантирую, что в ней тебя не ждет новый грязник». «Хорошо, а где не ждет?» — решила уточнить я, уже догадываясь, каким будет ответ. «В моей!» С каменным выражением лица просветил меня темный. Он сейчас мне напомнил одного гостя на свадьбе, который умудрился подарить молодоженам пустой конверт, и его при нем открыли. После тот мужик гордо заявил, что в этой жизни уже ничего не боится. Так и Деймон взирал на меня с абсолютным бесстрашием. «Ну-ну!» «Интересно, что бы это могло быть?» – пробормотала я. Вопрос был риторическим, но чернокнижник соизволил ответить. «Зная владыку, могу предположить все, что угодно, от ожившего скелета крысы до приглашения провести с ним ночь». Я похолодела, больше не говоря ни слова, и наплевав на предостережение посыльного о том, что нужно открывать посылку в одиночестве, я сломала печать». В коробке оказалась шкатулка, а на дне ее изумрудное колье. Рядом лежала короткая записка. Наденьте это на прием. Я выдохнула с облегчением, хотя крыса, видимо, была бы предпочтительнее, потому что Деймон заскрежетал зубами и выругался, ударив кулаком по перилам лестницы так, что дерево треснуло. Это значит, что для всех моя жена мне изменила. «И у меня, по милости, владыки, выросли рога изобилия», — процедил Райус. «Такие украшения темный властелин дарит всем своим бывшим любовницам, давая им отставку». Ответная издевка владыки на мой длиннющий и витиеватый отчет, информации в котором, по сути, было ноль целых фиг десятых, вышла знатной. Он прислал мне подарок, который нельзя было не принять и который одновременно оскорбил Деймона. Вот только зачем его темнейшеству публично унижать чернокнижника?